Глава 1. Светлый путь. Снег выпал уже в ноябре, поэтому весь декабрь Москва была новогодней. Этого настроения дайныке хватило до января. В январе наступила сессия. Последний экзамен она сдала в день, когда началась эта история. В кармане лежала зачётка с деканатской отметкой. Дайнеяка была свободна, как вольный ветер. Выйдя из метро на своей станции, она споткнулась, а раскладывая матерчатый стул, на котором висела табличка «Гадаю». Рядом стояла женщина, нисколько не похожая на цыганку. Встретившись с ней глазами, Дайнека спросила. — О чем гадаете? — По руке, — ответила та. — Я в смысле дорого, — уточнила Дайнека и сама себе удивилась, потому что не собиралась задерживаться. 200 рублей, разумеется. Годолка посмотрела на неё строгим взглядом поверх очков, совсем как учитель начальных классов. После этого нужно было уйти или остаться. Данилка выбрала второе и уселась на стул. Вот. Она протянула правую руку ладошкой к верху. "Сначала давайте левую", сказала женщина и села на маленький табурет. Прохожие не обращали на них никакого внимания. Дайна коснула варежкой и протянула другую ладошку. Гадалка взяла её и покрутила, будто улавливая солнечный свет. Отыскав нужный ракурс, склонила голову. "Теперь правую", сказала она, не отпуская левой руки. "Вот. А-а-а", обронила гадалка и подтянула к носу обе ладошки, поочерёдно заглядывая то в одну, то в другую. "Что там? Оби спокойно спросила дайнека. Не подгоняйте, дешевле не будет. Женщина провела пальцем по глубокой линии, которая начиналась на сгибе между указательным и большим пальцем. Светлый путь, прошептала она. Что? Светлый путь, повторила гадалка. Что это значит? Отец жив, я вижу его, но не рядом. А вот мать Такое ощущение, что семья у вас была только в начале жизни. Вы одиноки. Мужа нет. Нет даже собаки. Вижу пустой дом. В Москве лет пять или семь. Издалека. Раньше я жила в Красноярске, подсказала Дайнека. Точный адрес по руке не увидишь. Остальное все правильно. Дайнека собиралась закончить гадание, опасаясь, что выражение скажет что-нибудь неприятное. Так и вышло. Любопытство. Вот что вас всё время подводит. Любопытство и безрассудная смелость, а ещё желание справедливости. Почему же подводит? Думаю, не раз вы влезли не в своё дело и получали за это, усмехнулась гадалка. Ведь получали. В смысле неприятности? Ну бывало, туманно ответила Дайнека. Теперь будет хуже. Если вовремя не уйдётесь. Хуже, насколько? Ужас, как худо. Меня ожидает что-нибудь страшное? Дайнека вздрогнула и отдёрнула руку. Женщина мягко вернула её и продолжила: Всё зависит от вас. Не надо встревать между тем, что есть и тем, что должно быть. Во всяком случае, в ближайшее время. Почему только в ближайшее? спросила Дайнека. Может случиться нечто непоправимое я так и знала прошептала девушка имея в виду что зря ввязалась в это гадание если послушаетес меня ничего плохого не случится кивнув дайнека подумала о том что хорошо бы избежать однако гадалка серьёзно посмотрела ей в глаза и не отпуская рук продолжила опасность исходит сверху что это значит Опасность над твоей головой. Глупости, усмехнулась Дайнека. С вас 200 рублей. Она вынула кошелёк, нашла пару сотенных и протянула гадалке, после чего встала и поспешила домой. Дом, где жила Дайнека, был старый, лучше сказать, старинный. Фасад, куда выходили окна её квартиры, был розового цвета, цоколь тёмно-коричневого. Арка, ведущая в глубь двора, имела пару чугунных створок, которые при желании можно было закрыть. Однако закрытыми их никто никогда не видел. Через эту арку Дайнека прошла утром, отправившись на экзамен, через неё вернулась обратно. Она уже вошла во двор, когда её вдруг сильно толкнули. Она развернулась и, поменяв направление, споткнулась. Рядом промелькнула машина, которая проехала дальше к её подъезду. Жаркой волной обиды и возмущения охватила Дайнеку, и она рванулась к машине. В салоне сидел водитель. Приблизившись к дверце, она пальцем постучала в стекло. Вы чуть не сбили меня. Владетель на неё покосился, но позы не поменял. Дайнека стукнула ещё пару раз, в ответ никакой реакции. Она обошла машину и вдруг поняла: перед ней Золотистый Бентли, решив, что дальнейшие разборки бессмысленны, зашла в тамбур подъезда, приложила магнитный ключ к кругленькой пимпочке и когда дверь открылась, поднялась на первый этаж. Перед лифтом стоял крупный мужчина в чёрном пальто. Обернувшись, он выставил в стороны локти, прикрыв собой распахнутую кабину. Даже если бы захотела Дайнека не разглядела бы ничего. Её нос располагался как раз на уровне верхней пуговицы пальто недружелюбного гражданина. Пришлось свернуть к лестнице. Впрочем, она и не собиралась ехать на лифте на второй этаж. Где-то на полпути мимо неё вверх проплыла кабина. Зайдя на второй этаж, Дайнека с ходу отправилась выше, добралась до межэтажной площадки, и эта точка её восхождения оказалась конечной. Там стоял ещё один гражданин, который был несколько недружелюбней. Он заступил ей путь. Дайнека здорола голову, вгляделась в его лицо, потом развернулась и стала спускаться вниз. Скоро за ней захлопнулась дверь квартиры. Дома она сразу легла в постель, рассчитывая выспаться после бессонной ночи подготовки к экзаменам. Потом поняла, что немного перегуляла. Как обычно бывает в таких случаях, в голове бродили глупые мысли, а сна не в одном глазу. Дайнека смотрела на потолок. На нём не было ничего интересного. Но в квартире на третьем этаже кто-то расхаживал. Она различала тяжёлую поступь, после чего над ней что-то поехало или тяжело покатилось. Такая активность наверху была необычной. Там проживал старик, который всё своё время проводил на даче. Дайнека видела его пару раз. Одна из таких встреч запомнилась ей надолго. Однажды, когда она училась в 10-м классе, вернулась домой из школы, согрела борщ и уже налила его в тарелку, как вдруг в дверь постучали. Решив, что пришла Нина, подруга, что жила в соседней квартире, Дайнека сразу открыла. На пороге стоял полицейский. Окинув ее взглядом, сказал. «Вам придется пройти со мной». «Куда?» Пентрисавался она. Литажом выше. Там ограбили квартиру. Нужны понятые. Возьмите с собой паспорт. Даяна кое-как бегла в комнату, принесла паспорт, прикрыла входную дверь и в тапках отправилась на третий этаж. Дверь квартиры была распахнута настежь. Внутри разговаривали мужчины в форме обычные штатские. Один из них спросил полицейского: "Кто это понятая? Сколько ей лет?" Сколько тебе лет? Полицейский переадресовал вопрос Дайнеке. "16", сказала она. "Ошибочка получилась, товарищ следователь". Офицер козёрнул в никуда, как раз посередине между Дайнекой и Штадским. "Что мне теперь делать?", спросила она. "Идите домой", приказал следователь и больше не обращал на неё никакого внимания, как и другие, снующие по комнатам люди. Полицейский ушёл искать понятых. а Дайнека вжалась спиной в угол прихожей, стараясь стать незаметной. Жуткая круговерть увлекла ее. Очень хотелось знать, как это все бывает. Постояв в коридоре, она бочком проворалась в гостиную и, пробыв там минут двадцать, перешла в спальню. Так она курсировала по всей огромной квартире, подслушивая, подглядывая и вникая в происходящее. Спустя какое-то время в гостиную вбежал старик-хозяин, схватился за сердце и рухнул в просторное кресло Кто-нибудь, крикнул следователь, не отрываясь от протокола. Принесите ему воды. Дайноко со всех ног бросилась в кухню и вскоре вернулась с кружкой. Её заметили и попытались прогнать. Однако старик схватил её за руку, забрал кружку и стал жадно пить воду. Потом поднялся и приказал: Отведи меня в кабинет. Покосившись на своих гонителей, Дайнека повела его в комнату, которая служила кабинетом старик вошёл и тяжело привалился к стене отдышавшись сел за письменный стол и выдвинул ящик к ним приблизился следователь что-то пропало орден Ленина и звезда героя на месте остальное неважно сказал старик и с облегчением откинулся в кресле да ещё здесь следователь посмотрел на Дайнеку. "А ну быстро делай уроки". Так закончился её первый и единственный визит в ту квартиру. Дайнека лежала в постели и смотрела в потолок. Наверху тащили что-то тяжёлое. Затем послышались голоса. Один был определённо мужской и звучал громче других. Ей очень хотелось понять, что там происходит. Сухие деревянные перекрытия имели свои преимущества казалось она различает отдельные слова живее внимательнее там посмотрел вслед за шагами голоса переместились в соседнюю комнату данеков вскочила и шлёпая босыми ногами побежала за ними сколько ни прислушивалась ничего различить не могла вот если бы они оказались на кухне дымоход оставшийся со времён печного отопления и приспособленный под вытяжку для газового оборудования, служил нежелательным звукопроводом. Всем жильцам дома было известно. Если хочешь, чтобы твои секреты знали соседи, расскажи их на кухне. Дайнека передвигалась за голосами по всей квартире. Любопытство ее подстегивало с невозможностью слышать, о чем говорят эти люди. Сначала она пошла в гостиную, потом переместилась в отцовскую спальню, потом в его кабинет, Вслед за шагами и чуть слышными голосами перешла в коридор и мало-помалу оказалась на кухне. Это был ее звездный час. Она взяла стул, приставила его к вытяжке и встала на цыпочки. Так и замерла. «Что — Что? — спросил голос, звучавший громче других. Ему стали отвечать, но он перебил. — Светлый путь! И снова чей-то неразборчивый голос. Светлый путь, крикнул мужчина. Дайнека втянула голову в плечи. Ей стало не по себе. Казалось бы, хорошие слова, а сказаны угрожающе.